Глава 26 шестая Несмотря на тот факт, что совместный отдых на курорте заранее никто не планировал, и все происходило спонтанно, когда арендованный мной флаер покинул столицу, на его борту находилось 24 студента из братства Пси. Плюс к этому четырнадцать девушек, три из которых со мной. Спутниц на всех не хватало, это понятно, но проблема решилась легко, пока находились в полете — «Альфонсо Гекья связался с агентством по предоставлению эскорт-услуг, и после прибытия на взлетное поле элитного южного курорта Дагайя в провинции Симах наша компания резко увеличилась в численности за счет веселых и развязных красоток модельной внешности. Впрочем, все это мелкие организационные вопросы. Для меня главный момент в этой поездке — создание алиби. В том, что элитные ликвидаторы не пытаются кинуть меня на деньги и выполнят заказ, я не сомневался». и пока они работали, я отдыхал. Да, найм-убийц обошелся мне недешево. За сто миллионов предоплаты можно нанять несколько тысяч отморозков, которые задавили бы моих недругов числом. Но совсем не факт, что они смогли бы выполнить поставленную задачу в полном объеме, не оставляя следов и свидетелей, да еще и в ограниченный срок, а мне нужен результат. Так что все в норме, и жалеть я не собирался». На юге, за пару тысяч километров от столицы, было хорошо. Сейчас конец зимы, и в Аркаре сыро, холодно и неуютно. Другое дело раскинувшийся вдоль океана регион Симах. Здесь даже зимой средняя температура воздуха редко опускается ниже 20 градусов по Цельсию. А курорт Дагайя... «Вообще райское место, ибо имеет не только собственный пляж длиной в 5 километров, но и выход в закрытую долину с теплыми источниками и небольшим озером. Вот на берегу этого водоема, на хозяйской вилле, наша компания и нашла приют. После чего мы разбились на две группы. Первая из братцев, которым предоставили временных спутниц, оккупировала левое крыло виллы, а затем погрузилась в разврат и пьянство. Что поделать?» Парни молодые и горячие. Сам таким был, так что никого осуждать не собираюсь. А вторая группа, естественно, из тех, кто привез спутниц из столицы, как правило, это наши будущие жены или реальные подруги. Все они из высшего общества, и таких девочек обижать нельзя. Как пример, наш глава Алекс Камп. С ним его невеста, Агрия, из небогатого, но древнего клана Альсента. Со мной при таком раскладе тоже все понятно. Ну и с остальными также. По этой причине мы отдыхали, можно сказать, по-семейному. Выпивали в меру, матом не ругались, исключили из лексикона скабрезные шутки и вели себя довольно сдержанно. Все это время, пока добирались до места и устраивались на вилле, Алекс хотел со мной поговорить, и я это видел. Однако нас постоянно кто-то прерывал, и возможность обсудить текущую ситуацию появилась только в районе полуночи, когда наши неутомимые спутницы собрались вместе и отправились принимать грязевые ванны. Нас с собой не взяли и от сопровождения отказались, а мы особо не настаивали. В конце концов, здесь им точно ничего не угрожает. Охрана семьи Гекья на чеку и наши девушки в состоянии за себя постоять. Поэтому, оставшись одни, мы разлили по бокалам вино, выпили за хозяев этого замечательного места, и только тогда Алекс кивнул в сторону дорожки, которая шла вдоль озера, а затем предложил. «Прогуляемся?» «Пошли», — согласился я. Двинувшись по каменной тропе, мы закурили. Вскоре выбрались на освещенную магическим светильником невысокую скалу, которая нависала над водой, остановились, и Камп спросил. «Теперь-то расскажешь, что сегодня произошло в Академии?» «Нечего рассказывать», — пыхнув ароматным дымком, ответил я и слегка пожал плечами. «Меня попытались подавить, как это пару дней назад сделали с тобой. Но не вышло. Я терпеть не стал». «Спровоцировал магистра Гриссома на неосторожные действия и сломал ему челюсть, а потом вытащил тебя». «Ты не шутишь?» — Алекс поймал мой взгляд. «Нет». «Вот так взял и сломал челюсть магистру Академии?» «Да». «Ну ты и влип», — сказал он и покачал головой. «С чего бы это?» Уже понимая, как дальше пойдет наш разговор, с нотками равнодушия и безмятежности в голосе спросил я. «Ведь ты, магистра, ударил!» «И что? От того, что Грисом чародей высокого ранга он стал бессмертным, неприкасаемым или очень умным?» «Послушай меня, друг Алекс, и запомни, что я скажу. Я хоть и младше тебя, но в людях разбираюсь лучше. Магистры Академии сильны своим авторитетом, однако он должен быть подкреплен реальной силой». «Раньше за чародеями Академии всегда маячила тень твоего прадеда, и никто не смел безнаказанно поднять на магистра руку, обидеть сотрудника Эршвера или перейти определенную черту, просто потому что это обязательно имело бы серьезные последствия. Теперь же ситуация иная. Архимага нет, а магистры не настолько сильны и влиятельны, как он. А главное, они разобщены, и каждый преследует собственные интересы. Да, за ними стоят семьи, и каждый из них что-то из себя представляет. «Только это не повод, чтобы ужесточать порядки и безнаказанно давить неугодных. До сих пор никто даже подумать не мог, что можно противостоять новому главе Эршвера и Академическому Совету, но уверен, что вскоре все изменится, и никто не станет предъявлять мне претензии. Да и тебе тоже». «В твоих словах есть смысл», — согласился Алекс, «и все-таки ты сильно рискуешь. Через два дня мы вернемся в Академию, и у тебя наверняка будут неприятности». «Плевать», — махнул я рукой. «Даже если магистры Академии продолжат свои жалкие попытки подчинить меня, а я останусь в одиночестве и не смогу дать им отпор, то просто развернусь и покину Эршвер. Ну и что они мне после этого сделают?» Камп немного подумал и сказал. «Ничего». «Вот именно, ничего. Эршвер, как и другие учебные заведения страны, сильно зависит от студентов, которые получают образование в его стенах. Покойный Архимаг сделал Академию элитной, но она не единственная. И если студенты, а вслед за ними лучшие преподаватели, покинут ее, магистры сами за ними побегут и станут уговаривать, чтобы мы вернулись. А помимо всего, у них есть проблема удержания того, что осталось от прежнего главы. Я говорю про лаборатории, научно-магические патенты, запасы артефактов, полигоны, энергетические накопители и многое другое. Все это стоит сотни миллиардов, если не триллионы. и желающих отщипнуть от потерявшей былое величие Академии свою долю много. Просто у них, как и у тебя, еще зашорен взгляд, и они помнят про авторитет Архимага. Однако вскоре все поймут, что Эршвер уже не тот, что прежде, и попытаются нажиться. Так что не теряйся, друг. Ты у нас не просто студент, один из многих, а потомок Аристида Эмери, представитель не самого слабого семейства в стране, талантливый человек и глава братства Пси, «Если ты, как и я, начнешь давать магистрам отпор, а братцы тебя поддержат и позовут на помощь своих старших родственников, нашему примеру последуют другие, и мы получим, что хотим». «А чего мы хотим?» — вкрадчивым голосом поинтересовался Камп. «Того же, что и любые нормальные студенты», — усмехнулся я. «Соблюдение наших прав и больше свободы». «Свобода — это хорошо», — закуривая очередную сигарету, протянул он. после чего, обдумывая мои слова, отвернулся на пару минут, молча смотрел на темную воду озера, а только потом уточнил. «Значит, ты предлагаешь перейти в контратаку и самим надавить на магистров?» «Верно. Или ты собираешься отдать им свой портал и покорно склонить голову?» «Нет, не собираюсь». Он снова посмотрел на меня и кивнул. «Ты прав, Райнер. Мы должны бороться». а если нас начнут сильно прижимать, проще всего бросить эту учебу». Главное было озвучено, и Камп мою точку зрения принял. Так что вскоре мы вернулись к нашей компании, и ночь покатилась по своей колее. К слову, пока мы находились на курорте, я спал один. Мои девушки, несмотря на разницу в возрасте, воспитании и положении, удивительно легко поладили, так что постоянно держались вместе и решили, что мне необходимо немного попаститься. А я не спорил и не пытался кого-то выделить, отдыхал, набирался сил и принципиально не брал в руки инком, чтобы узнать новости. Однако утром воскресного дня, за несколько часов до того, как мы должны были погрузиться в летательный аппарат, чтобы вернуться обратно в столицу, один из братцев стал шуметь и, сжимая в руке планшет, созывать всех к себе». И когда мы собрались вместе, он сообщил, что в ночь с пятницы на субботу погибли сразу шесть магистров Академии Эршвер. Новость наделала шума, и тут уже все схватились за свои средства связи, стали выходить в Глобал и вести поиск свежей информации по этой теме. «Закончился отдых», — оглядываясь по сторонам, подумал я в тот момент и, заметив, как странно смотрит на меня глава нашего братства — пожал плечами и развел в сторону руки. Алекс Камп мне ничего не сказал. Возможно, он подозревал, что я как-то причастен к гибели магистров, только подозрение, как говорится, к делу не подошьёшь. Есть вопросы, которые не стоит задавать товарищу, дабы не порушить дружбу, и мы оба это прекрасно понимали. А если в дальнейшем кто-то попытается связать меня со смертью недругов, разумеется, я все буду отрицать. Пока студенты, обмениваясь новостями, шумели, Я вернулся в свой номер и при помощи доставшейся в наследство от Архимага флеш-карты вошел в закрытый чат теневого сегмента Глобала. Там только одно свежее сообщение. Работа выполнена, ждем полной оплаты. Разумеется, я все оплатил, и неизвестный координатор элитных ликвидаторов ответил через 4 минуты. «Деньги получены, с вами приятно иметь дело». Спрятав флеш-карту в подпространственное хранилище, я присел возле окна с видом на озеро, закурил и задумался. А вопрос, который меня интересовал, был связан с ликвидаторами. «Кто они?» «Элитные убийцы — люди редкие, а тут еще и команда. Они не могут взяться из ниоткуда по мановению волшебной палочки. Как бывший глава имперской тайной стражи Оствера, я знаю это не понаслышке». Кто-то должен ликвидаторов обучать, снабжать и обеспечивать жильем. Это факт. И с учетом того, как быстро они согласились выполнить работу и уничтожили цели, убийцы имеют превосходную аналитическую службу и агентуру. А еще можно сказать, что ликвидаторы базируются на территории республики Тивер и, вероятнее всего, довольно близко к столице. Не имея серьезного прикрытия, это невозможно. Следовательно, элитные убийцы не сами по себе – и за ними стоит серьезная сила. Но кто? Вариантов, если подумать, не так уж и мало. Армия, спецслужбы или мощный клан. При желании я мог попытаться их вычислить. Например, дать заказ на определенного человека, обложить его со всех сторон и затем лично проследить за исполнением. Однако, прислушавшись к своему чутью, я пришел к выводу, что делать этого не надо. По крайней мере, не сейчас. Слишком опасно. и велика вероятность самому угодить в ловушку. Нарушая мое одиночество, в комнату вошла Вита и, сжимая в руке инком, спросила. «Райнер, а что же мне теперь делать?» «Ты о чем?» Затушив сигарету в пепельнице и, поднявшись, задал я встречный вопрос. «Грисом погиб, а всем известно, что у нас был конфликт, и могут подумать на меня или на мою семью». Или на меня, как на твоего жениха, который пару дней назад его ударил. Продолжил я. Или на одного из студентов и преподавателей, кому он осложнял жизнь. Или на конкурентов. Успокойся и не забивай себе голову чепухой. Обняв девушку, я поделился с ней своей энергией. Это ее заметно приободрило и, слегка отстранившись, она заявила. «Я не хочу возвращаться в академию». «Домой поедешь?» «Тоже нет». «Тогда...» «Ко мне в особняк?» «Райнер, это нехорошая примета, когда невеста до свадьбы ночует в доме жениха». «Понимаю», — не стал я настаивать и, достав из кольца продолговатую пластиковую карту, протянул ей. «Владей, считай, что это мой подарок». Вита спросила. «Что это?» «Ключ от квартиры, где раньше деньги лежали». Три комнаты и все удобства. Замок электронный. Район Бунха, улица Цветочная, дом 22, квартира 4. От Академии полчаса пешком. На машине 10, если нет пробок. Я знаю, сам проверял. Хотя для тебя, с учетом собственного телепорта, это не важно. откуда у тебя квартира в столице, да еще и в престижном районе? Вспомнив бандита Беспалова, которого прикончил в прошлом году, я усмехнулся. Наследство. И ты даришь квартиру мне? «Верно. Как будущий старший госпоже клана Северин?» Получив от Виты страстный поцелуй, я хотел подхватить ее и отнести на постель. Но не судьба. В дверь постучали. «Это наши братцы, которые спросили, нельзя ли из-за событий в столице пораньше прервать отдых и вернуться в Аркар?» На что я ответил, «Без проблем, флаер ждет, и если все согласны, можем взлетать уже через двадцать минут». Так вышло, все сошлись во мнении, что настрой уже не тот и можно лететь. На сборы потратили час и взлет. Я сидел возле окна, смотрел на проплывающие внизу пейзажи и снова думал про убийц. Про сущность магии, про опыт, который хотел провести над землянами и многое другое. Все хорошо и спокойно, я никому не мешал и никто не тревожит меня. Однако, покинув свои места и обступив меня, появились мои девушки — Они переглянулись, и, упав на соседнее кресло, а затем, состроив умилительное личико, со мной заговорила Лика. «Вита сказала, ты ей квартиру подарил». «Да», — не стал отрицать я очевидный факт. «А как же я?» «Тоже подарок хочешь?» «И какой же?» «Такой же! Квартиру в столице». «Зачем? Ты в особняке живешь. Ну, иногда по делам должна задерживаться в столице. По твоим делам, между прочим». «По делам клана». — поправил я ее. — А кто у нас глава? — Ты. — Значит, по твоим делам. Судя по всему, заметив мое хмурое выражение лица, девчонки решили меня немного растормошить, и им это удалось. Я отвлекся от своих дум и тоже стал улыбаться, а затем извлек из-под пространственного кармана еще один заветный ключ, который уже протянул Лике. — Уговорила. Тебе тоже свое жилище. Район Генх, улица Белая, дом 2, квартира 17. «Ты серьезно?» — удивилась Лика. «Конечно». Взвизгнув, девушка прижалась ко мне и стала ластиться. Однако, слегка кашлянув, Вита заставила ее соблюдать приличия, так что Лика отлипла, но ее взгляд говорил о том, что она довольна. Квартира девушки, если смотреть правде в глаза, не нужна. Но у нее никогда не было чего-то серьезного, что принадлежит только ей. Ни земли, ни дома, ни собственного авто — Все, что было, включая немногочисленные драгоценности, находилось в собственности рода или клана. Формально в семье старшим являлся брат Вилем, а в клане — я. И тут такой подарок, неожиданный и приятный. А когда я поднял взгляд на Виту, заметил за ее плечом Митти, которая прижимала к груди кулачки и порывалась что-то сказать, но не решалась. «Все понятно, этой тоже квартиру подавай. И у меня, благодаря беспалому, есть запас». «Вот только мы с ней друзья, а не любовники, так что рано ей такие подарки дарить, и я сделал вид, что ничего не понял. В общем, долетели весело. На взлетном поле нас поджидал Герберт Тиша, и я велел ему развести девушек. Сначала доставить домой Митти, а потом Виту и Лику, которые сначала хотели побродить по столичным магазинам, а потом вместе осмотреть свое новое жилье». Ну а я простился с братцами и, оставшись в одиночестве, нашел укромный угол, использовал телепорт и перешел в отель, где меня ждали земляне. Рабы догадывались, что в эти выходные я собираюсь провести над ними какой-то опыт, и переживали. Однако прошла пятница, а за ней суббота, наступил воскресный день. Дело к вечеру, а меня все нет, так что они расслабились. А зря, я про них не забыл». За минувшую неделю подкопил знаний и проконсультировался с искрой Творца. «Теперь самое время от теории перейти к практике». И, окинув землян взглядом, я усмехнулся и спросил. «Готовы рискнуть жизнью во имя свободы?» Ошейников на них уже нет и отвечать не обязательно. Поэтому, переглянувшись и помявшись, они промолчали. «Ладно, мне ответ и не нужен. Медлить не станем». Лаборатории у меня нет и не надо, ибо просторная комната отеля на три человека вполне подойдет. Усилив голос подавлением, я приказал рабам снять майки. Земляне подчинились. Следующий приказ — лечь на пол. Снова повиновение. Мужчины, которым повезло или не повезло, тут как на ситуацию посмотреть, стать моими рабами, легли на толстый палас в центре комнаты. Хорошо. Я извлек из кольца три слезы гор и положил по кристаллу на грудь каждого подопытного. Сначала хотел выбрать одного, дабы уменьшить риск, но в процессе сбора информации по проведению опыта решил, что лучше сделать все сразу. Если выживут, то все, а если умрут, тогда никто не станет обижаться на хозяина за смерть товарища по несчастью. И пусть есть методики полного контроля над людьми помимо арабского ошейника, в данном случае я решил обойтись без этого». Потянувшись сознанием к кристаллам, я стал их растворять. Представил, что слезы гор подобны льду, а моя воля — теплой воде. И процесс пошел. Медленно, но верно, кристаллы теряли свою твердость, а затем потекли и стали быстро впитываться в тела подопытных. Все получилось гораздо легче, чем я предполагал. Но что дальше? Смогут земляне усвоить энергетику слез или нет? Первым закричал Жан Дельмас. Француз, худощавый брюнет, выгнулся всем телом и завопил что-то неразборчивое на родном языке. За ним стал орать Петрушенко, крепкий шатен, который засучил ногами. А потом дошла очередь и до Пети Иванова. Три человека, которых начали сотрясать конвульсии, катались по полу. Скоро вместо диких криков они могли только стонать. А спустя пару минут и стоны прекратились. Один за другим они замерли без движения, и я даже подумал, что они умерли. Однако сканирование показало, что это не так. Они живы, и их организмы находятся в стадии трансформации. Помочь парням я не мог, и, постояв над телами землян еще пару минут, вызвал слуг. После чего дал им указание сразу связаться с особняком, когда подопытные очнутся, и отправился домой. Опыты опытами, но дело к ужину, а я еще даже. «Не обедал».